Тайник под Муралеевой башней давал ему покое. В течение дня он многократно возвращался мысль к нему, и когда уже лег в постель на отдых, ежели Едегер сдаст город, тогда не больно надо, ежели не согласятся на это татары. Почему-то вспомнились свияжские тайники, которые так хотел показать ему Вратынский. И вдруг осенила мысль — тайники, подземные тайные ходы, это же великая сила! Сайд широко открыл глаза и некоторое время напряженно думал. Решение пришло мгновенно и такое, что он даже сел в кровати, как будто собираясь сейчас же приняться за его осуществление, но потом прошептал «Завтра уж, но не поздно». Он улегся, удобно прикрыл ухо одеялом, чтобы не слышать комариного нытья из-за стенки шатра, и уснул. Хан дигер получив грамоту... Царя русского созвал своих советников, прочитал им грамоту и, сверх не дожидаясь того, как они будут высказываться по этому поводу, заговорил сам. «Русский царь привел большую рать на нас. Наша надежда была на крыма и нагайцев. Что случилось с крымцами под Тулой, нам ведомо. От нагайцев подмоги нет. Сами мы, сколь бы не были упорны и храбры, — Своими силами не устоим. Я царя Ивана знаю, он тверд на своем слове. Коль сказал, что не уйдет от нас без победы, то не уйдет. Хоть год простоит под нашими стенами, а не отступится. В этот поход ему можно не спешить. Горная сторона теперь под ним. А она и не такую рать прокормит. Я много думал и вот решил. Лучше сдаться» чем проливать без стуку кровь правоверных. «Тяжело на сердце моем. Не для того шел я к вам в ханы, думал послужить Казанскому царству, сделать его великим и могучим, а вместо того своей рукою отдаю его врагу. Но, как ни трудно, мне это делать надо, пока русский царь оставляет нам нашу веру, обычаи и земли у русами заселять не хочет». Так я решил и так сделаю. Готовьте, народ, к присяге царю Ивану. — Нет, не сделаешь, — громко решительно сказал князь Чепкун. — Не будет тебе нашего согласия на это. — А мне и не надо, я хан. — Как сказал, так и будет. Я не тебе, князю, меня тебе останавливать учить. Делай, что я велю. — Ты только мой советник и слуга, а хозяин юрта — я. Непривычная для всех решительность молодого хана поразила не только Чепкуна. Все разинули рты от неожиданности, красивый Дегер предстал совсем иным, властным и непреклонным. Чепкун не растерялся и заговорил снова. «Ханы с луны не падают, их выбирают люди. Они же и меняют ханов, когда на юрт попадают слабые и пугливые правители». «Ты недостойный, называешь меня трусом?» — закричал Эдегер. «Как смеешь ты говорить мне это? Всем известно, что на ратном деле я никогда не отступал перед ворогом, и на мне больше рубцов от ран, нежели на тебе, даром, что ты много более моего прожил на свете. Не о себе я пекусь и теперь, и не за свою жизнь боюсь, а за ваши за твою неблагодарный За жизни тех тысяч правоверных, кое верили мне ее в этот страшный для Казани час. Я не набивался вам в хан, и вы сами позвали меня. Коль негоден, говорите, не буду держаться за ваш юрт. Немедля соберу своих ратников, что привел я с собой из Нагаи, и уйду с ними назад. Мы пробьемся сквозь русскую осаду. А вы поглядите со стены, буду ли я робеть всечи с ворогом.